Глава одиннадцатая. Пятница. 6 часов вечера. Суббота. 12 часов 15 минут дня. Белый ад этой ночи, мучение долгих, жестоких часов. А сколько их было одному Богу известно. Это воспоминание всегда будет жить в нашей памяти. Сколько часов мы шли по следам тягача, шатаясь и спотыкаясь, как пьяные или умирающие? Шесть, восемь, десять. Мы этого не знали и никогда не узнаем. Время, как независимая система измерения, перестала существовать. Каждая секунда была бесконечной единицей страданий, холода, иссякающих физических сил, каждая минута эры, когда невозможно было определить, что мучительнее боль, обжигающая огнем ножные мышцы или боль, сводящая ледяной судорогой руки, ступни и лица. Каждый час представлял собой вечность, которой, как мы знали, не будет конца. Я уверен, что ни один из нас не надеялся пережить эту ночь. Впоследствии я никогда не мог выразить в словах те мысли и эмоции, которые тогда владели мною. Досада, самая горькая досада, какой я никогда ранее не испытывал, глубокое чувство унижения и самоосуждения из-за того, что меня так долго и легко обманывали, как мальчишку и что я оказался не в силах не помешать, не сопротивляться неистащимой находчивости этого блестящего тихони. А потом я подумал о миссис Дэнсби Грег и о том, что Маргарет — заложница, сидит сейчас со связанными руками в тряском кузове тягача и при тусклом свете лампочки над головой со страхом смотрит на смол воды да и на пистолет в его руке. При этой мысли во мне вскипел гнев, как бы пересилив досаду. Жгучие ненависть и ярость охватили все мое существо, но даже они не могли заглушить во мне чуждого прежде чувства страха, который теперь доминировал над всеми другими чувствами. Он прочно поселился у меня в душе. Такой же страх, я думаю, испытывал и Заджеру. С того момента, когда миссис Дэнсби Грег упала на лед, он не проронил ни слова. «Не заботясь о себе, не жалея себя», Он весь отдался тому, что было непосредственно необходимо. Наклонив голову, он брел вперед, как автомат. Я невольно спрашивал себя, сколько раз он, должно быть, пожалел о той минуте, когда в стычке со Смолводом у него с языка сорвалось признание, что Солли Ливин — его отец. Джек строу также ушел в себя, как и мы, нарушая молчание лишь тогда, когда это было необходимо и ничем не выдавая своих мыслей. Осуждал ли он меня за то, что случилось? Не думаю. Это было не в его натуре. Я догадывался, о чем он размышляет. Я ведь знал, какой взрывной темперамент скрывается под этой невозмутимой внешностью. Если бы мы тогда встретились с молводой и Карацине без пистолетов, я почти не сомневаюсь в том, что мы убили бы их голыми руками. Я полагаю также, что все мы трое находились на пределе человеческих сил, обмороженные, покрытые кровоподтеками, мучимые жаждой и неуклонно слабеющие от голода. Я сказал, полагаю, ибо логика и разум говорят нам, что иначе и быть не могло. Но если это было и так, то едва ли эти конкретные обстоятельства доходили в ту ночь до нашего сознания. Мы перестали быть самими собой. Мы как бы вышли из собственной оболочки. Наши тела механически подчинялись требованиям сознания, а у каждого из нас оно было настолько поглощено тревогой и гневом, что в нем не осталось места. Ни для каких других мыслей. Мы шли по следам тягача. Мы могли бы, я полагаю, и повернуть обратно, в надежде наткнуться на Хилкреста и его товарищей. Я достаточно хорошо знал Хилкреста и был уверен, что он поймет, что те, кто захватил наш тягач, он не знает, кто именно, но, вероятно, решит, что разоблаченные нами преступники могли одержать верх, никогда не рискнут отправиться во плавник, а почти наверняка устремятся к побережью. Весьма вероятно, что Хилкрест тоже возьмет курс на фьорд Джангалак, поскольку этот фьорд с примыкающим к нему заливчиком — единственный выход к морю, единственное на сотни миль неприступного скалистого побережья место, где можно пристать к берегу или откуда можно отплыть. И Хилкрест мог отправиться туда напрямик. У себя на тягаче Сноукет он имел по соглашению с фирмой Арма пробный экземпляр нового, еще не поступившего на рынок гироскопа, специально предназначенного для наземного использования, который оказался столь удивительно точным, что проблема ориентации на ледниковом плату для него просто не было. Но даже если он сейчас двигался к побережью, наши шансы встретиться с ним в такую югу были равны нулю. А если бы мы не встретились, наша гибель стала бы неизбежной. Гораздо целесообразнее было идти к побережью, где нас, может быть, подберет какой-нибудь патрульный корабль или самолет, если, конечно, мы сумеем до побережья добраться. К тому же я, так же как Джек Строу и Заджеро, действовал под влиянием одного, может быть, тщетного, но неодолимого побуждения преследовать Смолвуда и Карацине, пока хватит сил. Но истина состояла в том, что мы и не могли идти в другом направлении, даже если бы и захотели свернуть в сторону. Когда Смолвот бросил нас, мы находились уже в постепенно углублявшейся впадине, которая, беря начало на плато, извилистой долины опускалась в сторону Джангалакского ледника и представляла собой своего рода дренажный канал для катабатического ветра, низвергавшегося с плато. Уже тогда весьма ощутимо этот ветер теперь достиг ураганной силы и впервые за время пребывания на Гренландском плато — Я слышал звук ветра, который ничем не напоминал жалобные завывания и стоны. Он не стонал. Он выл и вопил, как воет штормовой ветер в снастях корабля, и нес с собой колючую стену летящего снега и льда, идти против которой было абсолютно невозможно. Она буквально парализовывала. Вот мы и шли в единственно возможном направлении, все время ощущая удары бури на наших согнутых ноющих спинах, и как они ныли, наши спины. Из нас только трое, заджеро Джек, Строу и я, были способны нести что-либо, кроме собственного веса. Остальные трое вообще не могли идти. Малер был без сознания, все еще находясь в состоянии комы, и я не надеялся, что он долго пробудет с нами. Час за часом заджеро нес его сквозь этот белый кошмар, и за свою самоотверженность он заплатил самой жестокой ценой, ибо, когда несколько часов спустя я осмотрел замерзшие, бесполезные придатки, которые когда-то были его руками, я понял, что Джонни Заджеро никогда больше не ступит на ринг. Мари Легард также потеряла сознание, и когда я, спотыкаясь, нес ее на руках, я чувствовал, что это не более чем тщетный символический жест. Если она не найдет крова в ближайшие же часы, она никогда не увидит утро. Елена выбилась из сил через час после того, как тягач скрылся из виду. Ее хрупкая натура не выдержала, и Джек Строу нес ее, подпирая плечом. Как удалось нам, обессиленным истощенным почти до смерти, окоченевшим, так долго нести их даже с частыми остановками, выходит за пределы моего понимания? Очевидно, за Джеро помогала его физическая сила. Джек Строу, его удивительное умение приспосабливаться к условиям, а мне — чувство ответственности, которое все еще жило во мне и поддерживало долгие часы после того, как мои руки и ноги, казалось, перестали существовать. Позади нас сплелся сенатор Брустер, замкнувшись в каком-то собственном мире, часто спотыкаясь, иногда падая, но всегда поднимаясь и мужественно ковыляя дальше. И за эти несколько часов Хоффман Брустер перестал быть для меня сенатором, и вновь превратился в моего воображаемого полковника Дикси, но не надменного, карикатурно-властного аристократа, а воплощение давно канувшего в прошлое южного рыцарства, когда учтивость и блестящая доблесть в минуту величайших опасностей и лишений были столь обычны, что не вызывали комментариев. Снова и снова в ту жестокую ночь он настаивал, упорно настаивал на том, чтобы облегчить труд то одного, то другого из нас троих, и, шатаясь, брел под нож и пока не выбивался из сил. Несмотря на возраст, он был человек крепкий, но его сердце, легкие кровеносные сосуды уже не могли сравниться с его мышцами, и по мере того, как протекала ночь, вид его страданий вызывал все большую жалость. Налитые кровью глаза были почти закрыты от изнеможения, лицо посерело и покрылось глубокими морщинами, и болезненное хриплое дыхание я слышал даже сквозь свой ветра. Несомненно, что Смолвут и Карацине сознательно обрекли нас на смерть, но они совершили одну ошибку — они забыли о Балто. Балто, как всегда, бегал на свободе, когда они нас бросили, и они то ли не заметили его, то ли просто забыли о его существовании. Но Балто нас не забыл. Должно быть, он чувствовал, что случилось что-то неладное, ибо все время, пока мы сидели, он ни разу не приблизился к нам менее чем на четверть мили но как только тягач скрылся из виду, он, петляя, вдруг появился из облаков снега и принялся за выполнение своей задачи — вести нас по направлению к береговому леднику. По крайней мере, мы надеялись, что он ведет нас туда. Джек Строу заявил, что Балту бежит по следам, оставленным тягачом, хотя эти следы уже глубоко занесло снегом. Зеджеру не разделял этой уверенности. Один, два, десять раз за эту ночь я слышал, как он бормотал, Одни и те же слова, черт возьми, надеюсь, этот пес знает, куда ведет нас. И Балто знал, куда он нас вел. Однажды, это могло быть любое время между полночью и тремя часами утра, он вдруг остановился, закинул голову и сдал свой жуткий протяжный волчий вой. Потом прислушался, будто ожидая ответа. Но если он что-нибудь и услышал, это было за пределами нашего слуха. Однако Балту был, по-видимому, удовлетворен, ибо внезапно изменил направление и взял влево, влетящую в югу, по знаку Джек Строу мы последовали за ним. Три минуты спустя мы вышли к саням для собачьей упряжки. Возле них свернулись клубком две собаки, повернувшись спинами к ветру, уткнув нос в брюхо и прикрыв морды длинными метелками хвостов. Вьюга юго своем крутилась вокруг них но они, видимо, чувствовали себя уютно. Густой мех эскимосской лайки создает такую изоляцию, что при сорока градусах ниже нуля снег может неопределенное время лежать у нее на спине и не таять от тепла ее тела. Однако наши собаки явно предпочитали свободу, комфорту, ибо они мгновенно вскочили и исчезли в вихрящейся мгле, прежде чем мы успели до них дотронуться. Нам остались только сани. Я предполагаю, что после того, как Смолвуд отъехал достаточно далеко и решил, что мы никогда не сможем пройти такое расстояние, он отделся от собак и от саней, как от излишней помехи. Но перерезал все постромки, привязывавшие собак к саням, и, как я угрюмо отметил, забрал из саней все теплые покрышки и магнитный компас. Он ничего не забыл и все предусмотрел. На миг восхищения, Перед несомненными замечательными способностями этого человека заслонило то, что стало мотивацией моего существования, мотивацией, которая вытеснила даже мои чувства к Маргарет Рос. Моя ненависть к Смолвуду пылала, как негасимое ровное пламя. Мне безумно хотелось впиться пальцами в его тощее горло и не разжимать их до конца. После того, как мы нашли сани, мы связали остатки постромок, переместили их, На передок и, устроив Мари Легард, Малера и Елену на санях снова тронулись в путь. Конечно, нам пришлось тащить сани самим, но это не имело значения. Облегчение, которое мы испытывали Джек Строу, Зеджеру и я, было безмерным. Но оно оказалось недолгим. Мы шли теперь по гладкому и ровному льду долины, ведущей к началу джангалакского ледника, но наше продвижение было не быстрее прежнего. Ветер все крепчал, его сила и скорость приближались к наивысшей точке. В юго выло, снег летел, почти горизонтально образуя дымящиеся вихри, которые сводили видимость к нулю и заставляли нас то и дело останавливаться и цепляться друг за друга, чтобы кого-нибудь не сбило с ног и не унесло безвозвратно в клубящуюся тьму. Несколько раз, ворочаясь в беспамятстве, Теодор Малер скатывался с саней. Наконец я приказал Брустеру сесть рядом с ним и следить, чтобы он не упал. Тот бурно запротестовал, но был рад покориться моему распоряжению. Я плохо помню, что было потом. Должно быть, я впал в забытье и продолжал брести с закрытыми глазами, механически переставляя налитые свинцом окоченевшие ноги. Моим первым сознательным воспоминанием после того, как я выдворил брустера на сане, было то, что я почувствовал, как кто-то настойчиво трясет меня за плечо. Это был Джек Строул. Хватит! — прокричал он мне в ухо. — Остановитесь, доктор Мейсон. Переждем, пока это все не кончится, иначе нам конец! Я ответил что-то невразумительное, чего и сам не понял, но Джек Строу принял это за согласие и начал оттаскивать сани к пологому склону в долину под защиту сугробов, собравшихся вдоль ребристых неровных мест в этой части долины. Не бог весь, какая защита, но все же в вьюга и ветер стали ощущаться несколько меньше. Мы сняли с саней наших больных уложили их в жалкое укрытие под сугробом, а я готов был уже рухнуть рядом с ними, как вдруг до меня дошло, что кого-то не хватает. И таково было действие ветра, холода и усталости, что прошло почти двадцать секунд, прежде чем я понял, что с нами нет брустера. — О, боже ты мой! — выкрикнул я в ухо Джекструу, Мы потеряли сенатора. Я вернусь и поищу его. Я сейчас. Стойте! Джек Строу схватил меня за руку, и я понял, если я буду упорствовать, он удержит меня силой. Вы никогда не найдете дороги обратно. Балто! Балто! Он еще что-то крикнул по эскимоске, чего я, конечно, не понял, но что было совершенно ясно для нашего пса, ибо тот мгновенно исчез, бросившись в ту сторону, куда указывала рука Джек Строу. Не прошло и двух минут, как собака вернулась. Он нашел его? — спросил я Джек Строу. Тот молча кивнул. — Давайте принесем его. Балта указал нам путь, но мы не принесли его, оставив там, где он лежал на снегу лицом вниз. Он был мертв. В югу уже набрасывал на него свой снежный саван. Пройдет час, и он станет лишь безымянным белым холмиком в безымянной белой долине. У меня слишком онемели руки, чтобы обследовать его, но... И так все было ясно. Достаточно было вспомнить его тяжелое багровое лицо, когда я увидел его впервые. Полвека невоздержанности, когда он не отказывал себе ни в пище, ни в питье, ни в прихотях темперамента, сыграли свою неизбежную роль. Сердце ли, тромбос ли, теперь это не имело значения. Но он был человеком. Я не знаю, долго ли мы лежали там, все шестеро, балту, прижимаясь друг к другу в поисках тепла, в забытии или дремоте, в то время как в южный ураган достиг своего крещенда, а затем вой его стал несколько слабеть, может быть, полчаса, может быть, и меньше. Когда я очнулся, весь закоченелый, едва в силах шевельнуться, я потянулся за фонариком Джек Строу. Было ровно четыре часа утра. Я посмотрел на остальных. Джек Строу бодрствовал. Я был почти уверен, что он не смыкал глаз, следя, чтобы ни один из нас не перешел незаметное состояние сна в ту холодное отспинение, из которого уже не выходит. Джера только что проснулся. В том, что мы трое выживем, я не сомневался. Елена была под вопросом. Семнадцатилетние, хотя и не такие выносливые, обычно обладают способностью сопротивляться и быстро восстанавливать свои силы, но Елена, казалось, утратила эту способность. После смерти своей хозяйки она как-то странно замкнулась в себе, не реагировала на нас, и я догадывался, что эта смерть потрясла ее больше, чем мы предполагали. Исключая последние сорок восемь часов, мне казалось, что ей не за что благодарить свою хозяйку, которая не проявляла по отношению к ней ни доброты, ни внимания. Но, с другой стороны, миссис Дэнсби Грег была для этой юной девушки единственным человеком, которого она хорошо знала, и, будучи иностранкой, вероятно, смотрел на нее, как на спасательный круг в чуждом, неведомом ей мире. Я попросил Джек Строу растереть ей руки, а потом повернулся, чтобы осмотреть Малера и Мари Легард. Не нравятся мне они. Зеджеро тоже пристально смотрел на них. Каковы их шансы, док? — Не знаю, — сказал я устало. — Увы, не знаю. — Не принимайте все это так близко к сердцу, док. Вы же не виноваты. Зеджеро повел рукой, как бы очерчивая насыщенное поземкой пространство ледяной пустыни. «Ваша больница не очень хорошо оборудована, а аптека просто плохо укомплектована». «Вот именно». Я слабо улыбнулся, потом кивнул в сторону Малера. «Нагните и послушайте, как он дышит. Конец уже близок. В обычном случае я бы сказал что смерть наступит через несколько часов, но в отношении Малера боюсь сказать точнее. У него есть...» воля к жизни, мужество, убеждений и все такое прочее, но и он не протянет и двенадцати часов. — А сколько времени вы дадите мне, доктор Мейсон? Я стремительно оглянулся и пристально посмотрел на Мари Легард. Это был не голос, а скорее шепт. Она попыталась улыбнуться, но улыбка эта была больше похожа на жалкую гримасу и... Ни в глазах, ни в выражении лица не было больше ни искры свойственного ей юмора. «Слава богу, вы пришли в себя!» Я нагнулся к ней, стянул с нее веревки и начал растирать исхудавшие, замерзшие руки. «Это чудесно! Как вы себя чувствуете, мисс Легард?» «А как вы думаете, я могу себя чувствовать?» Сказала она с проблеском прежней живости. «Не заговаривайте мне зубы, Питер!» «Так сколько времени вы даете мне?» «Ну...» Примерно еще тысячу премьер в старом добром Адельфи. Нашим источником света был электрический фонарь, который мы вотнули в снег. И я наклонился таким образом, что мое лицо оказалось в тени, и она не могла прочесть моих мыслей. Серьезно уже тот факт, что вы пришли в себя, добрый и важный знак. Как-то я играла роль королевы, которая приходит в себя только для того, чтобы сказать несколько драматических слов и умереть. Но я не могу придумать ни одной драматической фразы. Мне приходилось напрягаться, чтобы услышать слабый шелест ее слов. — Вы постыдный лжец, Питер. Есть ли для нас вообще какая-то надежда? — Конечно, — солгал я. Мне было все равно, что говорить, лишь бы уклониться от этой темы. Завтра днем, вернее уже сегодня, мы будем на побережье, а там нас наверняка подберет какой-нибудь самолет или корабль. Нам осталось пройти всего миль двадцать. «Двадцать миль!» — воскликнул Зе Джера. «Да еще в такой заварушке!» «Такая заварушка долго не продлится, господин Зе Джеру, сказал Джек Строу. «Такие ветры всегда быстро выдыхаются. Этот, правда, что-то задержался, но тоже уже ослаб. Завтра будет ясно, тихо и холодно». «Холод! И то какая-то перемена», — заметил Зеджеро. Его взгляд устремился куда-то мимо меня. «Док, старая леди, опять того...» «Да, я это видел. Я перестал растирать руки Марии Легард и натянул на них варежки. «Дайте-ка я взгляну на ваши лапы, господин Зеджеро. Для вас я Джонни Док. Помните, я же полностью реабилитирован?» Он протянул мне руки для осмотра. «Ничего себе! Красота! Куда уж там красота!» Это был самый тяжелый случай обморожения из всех, какие мне доводилось видеть. А видел я их немало, в Корее и позже. Руки были бело-желтые и омертвевшие. Естественная кожа исчезла под массой волдырей, и по сравнению с немногими теплыми точками на его руках я понял, что значительная часть основных тканей безвозвратно разрушена. «Боюсь, я несколько небрежно обошелся с рукавицами», — виновато сказал Заджеро. Фактически я потерял эти чертовы рукавицы миль пять назад. Сразу не заметил, наверное, руки сильно окоченели. Не почувствовал. А сейчас что-нибудь чувствуете? Кое-где.